Внешняя занятость и внутреннее погружённость в детали работы, на которую бесповоротно обрёг себя Байрон, не позволили ему понять собственные чувства, возникшие в тот вечер, когда он встретил Терезу Гвичоли. Вряд ли она поняла в начале всю силу этого впечатления. И только в мае месяце, когда Гвичоли выехали из Венеции в Равенну, эта разлука дала обоим почувствовать Всю неожиданность и глубину произошедшего. Байрон получил от старика Гвичоли приглашение приехать в Равенну, но не принял его, и только сведения о внезапном тяжёлом заболевании Терезы заставили его решиться на выезд из Венеции. Перед этим он писал: "Меня мучит ужасный страх, что она больна чехоткой. Если с ней случится несчастье, то прощай, моё сердце. Это моя последняя любовь". По существу, это была первая, настоящая и большая любовь человека, который в этом чувстве нашёл решительно всё, что связывается с этим словом. Надо прочесть "Стансы на реке По", чтобы понять, как горячо и преданно билось сердце Байрона. Всё указывало на итоговую черту большого пройденного пути. Всё говорило о том, что начинается новая жизнь. Это было стихийное повторение дантовского чувства, которое старинный поэт Италии выразил в словах Incepit vita nova. И как там за много веков новая жизнь сочеталась с творческим созданием гигантской поэмы и с встречей женщины, осветившей эту новую жизнь, так и здесь совершенно стихийно в творчестве Байрона и в его жизни Сочитались и встреча с Таразигвеччоли, и огромное творческое напряжение, и ощущение новой, молодой, забившей ключом политической жизни Италии. Как бы расставаясь с прошлым, Байрон перебирал в памяти все впечатления детских дней, и ссоры с матерью, и сожаление об её ранней смерти. Он был в том состоянии беспощадного отношения к себе, которое овладевает человеком вступившим на новый путь и стремящимся к установлению ясной истины в самом себе. Так возникли мемуары Байрона до 1816 года. Мы можем представить себе те вечера, когда в промежутках между выстрелами в белых голубей, пролетающих над высокими деревьями вечернего Равенского сада, где Байрон обучал искусству стрельбы молодого Пьетра Гамбо, возникали ответы на вопросы Терезы Гвичоли. А в ранних годах и о поворотах жизненной реки, течение которой принесло Байрона в этот тихий, полумёртвый город византийских базилик и прекрасных пиний, растущих на песчаных дюнах, там, где когда-то был морской берег, богатая гавань, и где уже много веков на месте ушедшего моря лежат пески, поросшие южными соснами.